Страница 792, письмо 301 Афанасию Афанасьевичу Фету. 1876 год, декабря 6-7, Ясная Поляна. Письмо ваше с стихотворением пришло ко мне с той же почтой, с которой привезли мне и ваше собрание сочинений, которые я выписывал из Москвы, примечания 1 и 2 «Стихотворение — это не только достойно вас, но оно особенно и особенно хорошо с тем самым философски-поэтическим характером, которого я ждал от вас. Прекрасно, что это говорят звезды. И особенно хороша последняя строфа. «Хорошо тоже, что заметила жена, что на том же листке, на котором написано это стихотворение, и слиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 копеек. Это побочный, но верный признак поэта». С вашими стихотворениями выписал я Тютчева, Боротынского и Толстого. Сообществом с Тютчевым я знаю, что вы довольны. Боротынский тоже не осрамит вас своей компанией, но Толстой ужасен. Я открыл его в разных местах, и одно хуже другого. Например, «Картины ночи не скрипят в сенях ступени». Примечание третье. Отчего же не сказано, что не хрюкает в хлеве свинья? И все в том же роде. И какое издание, как много». Я поскорее упаковал его и отослал назад. Примечание четвертое. Боротынский настоящий, хотя мало красоты, и изящества, но есть прекрасные вещи. Один стих «Любить или лелеять недуг бытия стоит дороже всех драм Толстого». Примечание пятое. Я понемножку начал писать и доволен своей судьбой. «У меня, к сожалению, в Москве никого нет вам подходящего». Примечание шестое. Дьяков теперь у нас, но будет в Москве и у вас. Ваш Лев Толстой. Примечание. Письмо 22 ноября 1876 года со стихотворением «Среди звезд». Переписка том 1, письмо 304. Второе. Стихотворение Фанасия Фета в двух томах издания К. Солдатенкова, Москва, 1863 год. Третье. строка из стихотворения... Алексей Константинович Толстого «Милый друг, тебе не снится». И четвертое. Речь идет о двухтомном полном собрании стихотворений Толстого. Санкт-Петербург, 1876 год. Пятая строка из послания Евгения Боротынского Дельвигу. «Напрасно мы, Дельвик, мечтаем найти». И примечание шестое. Толстой отвечает на вопрос Фета. «Нет ли у вас в Москве хорошего человека или дома подходящего для Оли?» Переписка том 1, страница 456. Конец примечания.